Глава 2. Егору Тимофеевичу отвели комнату с высоким потолком и окном прямо в лес. Так что в летние дни, когда окно было открыто и прохладную комнату наполнял аромат березы и сосны, а на столе красовался кувшинчик с цветами, было действительно похоже на дачу. На бревенчатых стенах Егор Тимофеевич развесил картинки, которые привез с собой, и большой фотографический портрет сына, умершего еще ребенком от дифтерита. И тогда комната приняла совсем уютный, даже праздничный вид. А картинки были такие – девушка с гусями на лугу, ангел, благословляющий город, и мальчик-итальянец. Егор Тимофеевич был так доволен своей комнатой, что приводил всех больных смотреть ее. И с доктором Шеверевым разговаривал не иначе, как у себя. Если кто-нибудь, доктор или больные, отказывался идти к нему, он прибегал к хитрости, уверял, что у него есть там соловей, который прекрасно поет потом и он, и заманутые больные, и, видимо, сам доктор, забывали о Соловье и просто сидели так и разговаривали или рассматривали картинную галерею. Больным также очень нравилась комната Померанцева, и когда они начинали расхваливать свое заведение, то обязательно ссылались на нее. И с самого начала Егор Тимофеевич знал, что он в сумасшедшем доме, но не придавал этому никакого значения, так как был уверен, что пожелание может делаться бесплотным и тогда может летать и ходить по всему миру. И первые дни он каждое утро летал на службу, в губернское присутствие, но потом отвлекался более важными занятиями. Был он высокого роста, худощавый, с очень еще черными вихрастыми волосами, добродушно торчавшими в разные стороны, и такой же бородой. Носил очень сильные очки, и когда смеялся, то открывал десна, отчего казалось, что смеется он весь, снаружи и с изнанки, что даже волосы его смеются. И смеялся часто, Голос у него был низкий, колокочущий бас, производивший такое впечатление, будто на нем постоянно кто-то сидит и подпрыгивает, а при сильном смехе переходил высокий тенор. Очень быстро он перезнакомился со всеми больными и занял среди них видное и вполне определенное положение покровителя. Ему всегда грезилось, что он представляет собой что-то высокое, но вполне точного представления не было, и поэтому он постоянно менялся. То чувствовал себя графом Альмавива, то советником губернского правления, то святым, чудотворцем и благодетелем людей. Но чувство страшной силы, бескраничного могущества и благородства никогда не покидало его и делало его в отношениях к людям очень сострадательным и лишь в редких случаях заносчивым и суровым. Последнее случалось, когда вместо Георгия его называли Егором. Он возмущался до слез, кричал, что под него подкапываются, и писал обстоятельные жалобы в Святой Синод и Капитул Ордена Георгиевских Кавалеров. Доктор Шеверев немедленно присылал формальный ответ, что жалобы Егора Тимофеевича уважена и он совершенно успокаивался и даже слегка подшучивал над доктором и его испугом при получении казенной бумаги. «А я сам таких бумаг писал в день по сотне», говорил он и смеялся. «Если захочу, то сейчас могу написать». С этого Георгия началось явное его сумасшествие – как сообщили доктору родственники больного. Больных в лечебнице было немного. Одиннадцать мужчин и три дамы. Все они одевались, как прежде, дома, в обыкновенное платье. И только очень внимательный взгляд мог заметить неуловимый налет неряшливости и беспорядка, которого при всех усилиях не мог устранить доктор Шеверев. И волосы у них были как следует, и только одна дама, желавшая ходить с распущенными волосами, производила несколько странное впечатление. Да больной Петров имел огромную дикую бороду и поповскую гриву. Он боялся бритвы и ножниц и не позволял стричь себя из опасения, что его зарежут. Зимой больные сами устраивали каток, катались на коньках и на лыжах, а весной летом занимались огородом и цветами и были похожи на самых обыкновенных здоровых людей. Во всех этих занятиях Егор Тимофеевич был первым, и только трое не принимали никакого участия ни в деле, ни в забавах. Тот Петров с дикой бородою, больной, который стучит, и пожилая сорокалетняя девушка Анфиса Андреевна. Она много лет служила экономкой у своей дальней родственницы графини. И как-то так случилось, что для спанья ей дали очень короткую, почти детскую кровать, на которую она не могла вытянуть ног. И когда она сошла с ума, ей стало казаться, что ноги согнулись у нее навсегда, и она не может на них ходить. И постоянно ее мучила мысль, что после смерти ей купят очень короткий гроб, которым нельзя будет протянуть ног. Была она очень скромная, тихая, бесскромным, красивым лицом, какой рисуют у монахинь или святых, и когда говорила, то всегда поправляла длинными белыми пальцами разорванные кружева на груди. Денег на содержание выдавалось немного, и носила она старые, странные платья, давно вышедшие из моды. В Егора Тимофеевича она верила и убедительно просила его позаботиться о гробе. Конечно, и доктор обещал, — Ну, кто ж их знает? Они на то и поставлены, чтобы говорить нам неправду. — А вы дело другое. Вы свой человек. Да и дело в пустяках. Длинный игру будет стоить на три рубля дороже короткого. Я уже составила расчетик. Главное, чтобы кто-нибудь позаботился. — Вы обещаете? — Непременно, сударыня, непременно. Я устрою подписку среди больных и сделаю вам склеп. — Вот это хорошо. Склеп — это совсем хорошо. — Благодарю вас, Георгий Тимофеевич и бескровное лицо ее слегка разовело, как молочное облако на восходе, когда коснется его первый солнечный луч. В бога Анфиса Андреевна давно не верила, и на именины графа, когда в дом были приглашены иконы, совершила над одной из них страшное кощунство. Тогда и обнаружилось ее сумасшествие. Во время прогулок, которые для всех больных были обязательны, Петров держался в стороне, так как боялся внезапного нападения летом в кармане держал камень, а зимой кусок льда или сдавленного снега. В стороне от других находился и тот больной, что стучит. Быстро пройдя все отпертые двери, он останавливался у калитки и начинал стучать, неторопливо, настойчиво, с равномерными промежутками. Вначале, когда он еще только попал в больницу, все суставы его нежных и белых пальцев были покрыты струбьями и свежими садинами. Но постепенно пальцы загрубели а на сгибах образовались большие твердые наросты. И стук от них получался твердый, сухой, как от камня. Каждый раз Егор Тимофеевич считал своим долгом поговорить с ним. «Доброе утро, милостивый государь! А вы все стучите?» «Стучу», — тихо отвечал больной, переводя на Егора Тимофеевича большие, печальные и странно глубокие глаза. «И не отворяют?» «Нет, не отворяют», — также тихо отвечал больной. Голос у него был бледный, тихий, как эхо но такой же странно глубокий, как глаза. — Дайте-ка я открою, — говорил Егор Тимофеевич и начинал дергать засов и ковырял пальцем в замочной скважине. Но дверь не поддавалась, и тогда он предлагал другое. — Вот что, милостивый государь, я придумал. Вы отдохните, а я постучу. И несколько минут он добросовестно громко барабанил кулаком в дверь, а больной отдыхал, тихонько поглаживал пальцы и, прищурившись, Удивленно равнодушными глазами обводил небо, сад, больницу, больных. Был он высокий, красивый и все еще сильный. Ветерок слегка раздувал его сидеющую бороду, точно сугробы металл на красивое, строго печальное лицо. Однажды к нему подкрался Петров и шепотом спросил. — Там кто-нибудь есть? — Кто там? — Нужно, чтобы было открыто. — Как это глупо. А если она войдет? — Нужно, чтобы было открыто. — Как вас зовут? — Не знаю. Петров, недоверчиво засмеялся и, крепко сжимая в кармане ледяшку, осторожно вернулся на свое место, за дерево, где он был в сравнительной безопасности от внезапного нападения. Вообще больные охотно много разговаривали. Но после первых же слов переставали слушать друг друга и говорили только свое. И от этого беседа их никогда не утрачивала жгучего интереса. И каждый день то возле одного, то возле другого сидел доктор Шеверев, и внимательно слушал, и казалось, что сам он много говорит, но на самом деле он постоянно молчал. Каждую ночь с десяти вечера до шести часов утра он проводил в загородном ресторане «Вавилон», и было непонятно, когда он успевает спать и так внимательно заниматься собою, чтобы быть всегда хорошо одетым, чисто выбритым, даже слегка надушенным.